Пятое. Извлечение из записи разговора по открытому телефону между миссис Миной Боденленд и нянечкой Шейлой Грегори. Вест-централ телекейбл. «Надеюсь добраться до вас завтра в 10.30 утра по вашему времени, хотя вполне возможно, что рейс отложат. Вы не могли бы вкратце рассказать, как исчез мой муж?» «Конечно. Временной сдвиг произошел в 6.40 утра». Он разбудил и меня, и мистера Боденленда, но дети от него не проснулись. Когда я встретила мистера Боденленда в холле, он сказал мне «Справа за домом озеро и горы». Я уже видела все это из окна своей спальни. Снежные вершины гор, вьющуюся по берегу озера дорогу, карету, которая тащила по дороге пара лошадей. И мой муж отправился туда в одиночку. Он настоял, чтобы я осталась в доме. Я прошла в гостиную и увидела, как он выезжает из гаража на Фельдере. Он направился прямо в только что открывшийся простор. Дороги там не было, просто что-то вроде пастбища. И ехал он очень медленно, потом исчез за деревьями. Наверное, это был лес. Мне стало не по себе. Вы не могли убедить его остаться дома? Он твердо решил отправиться туда, миссис Боденленд. Мне кажется, он ожидал, что этот временной сдвиг продлится примерно столько же, как и предыдущие, около полутора суток». Возможно, он собирался только доехать до озера и узнать, где оно находится. Это место смотрелось куда как приятнее, чем предыдущая свалка, откуда нас разглядывал детина на лошади. Я пошла сварить себе кофе и как раз возвращалась. Я переступила порог гостиной, как вдруг — бум! Временной сдвиг исчез, просто взял да исчез, и все стало как раньше. Я выбежала из дома и стала звать вашего мужа, но все было без толку. «Двадцать пять минут, вы говорите, да?» Я вернулась в дом и позвонила в полицию, а потом отправила вам депешу. Тони и Пол были просто вне себя, когда проснулись. Они плакали и звали вас и свою мамочку весь день напролет. «Передайте им, что я уже на пути домой. И, пожалуйста, не выпускайте их на улицу. Вы, вероятно, уже слышали, общественный порядок рушится. Мир просто сходит с ума. Запрограммируйте роботов на защиту».